У 1800-го Поэт имеет две жизни, два мира, если ему скучно и неприятно в существовании. Он уходит в сторону воображения и живет там по своему вкусу и сердцу, как благочестивый магометанин в раю со своими семью гуриями В крамзинской стране воображения — огромное событие, его французская революция, которую мы снова почти не видим, не слышим, только удивляемся результату. тому, что выходит наружу, закрепляется печатным и письменным словом. Революция, Париж. Вчера столь удручавшая, столь безнадежная, вдруг заняли свое место в таинственном пути человечества. Снова это вдруг, за которым, конечно, страдания, сотни книг и споров, отказ от жизни, как бы то ни было, доверенность к проведению, как говорит Карамзин и как должен говорить всякий добрый человек. Если есть Бог, то есть и душа, вечность, бессмертие, а как не быть Богу? Жуковский пересказывает Александру Тургеневу важную мысль Карамзина. крамзин верует без ханжества, истовости, без внешности. С помощью разума, чувства и Бога укрепляются в убеждении, что мир движется по особым законам, и нужно иметь к ним доверенность, не жалуясь и не радуясь по-детски, любому изгибу проведения Однако дадим слово и самому Крамзину. Я слышу пышные речи «за» и «против», но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Признаюсь, одно событие сменяется другим, как волны в бурном море, а люди уже хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет, нет, мы еще увидим... множество поразительных явлений время движется не вспять и нужно лишь разгадать законы движения отыскать малоизвестную стезю к краму истинной мудрости французская революция страшна но не поглотила цивилизацию как некоторые полагают а принесла пользу хотя бы потому что государи вместо того чтобы осуждать рассудок на безмолвие склоняют его на свою сторону Фраза не столько верно подданная, сколько автобиографическая. Низкий поклон парижской буре за то, что о многом важнейшем думать заставила всю Европу вообще, Николая Крамзина в частности. История, казавшаяся до 1789-го довольно однообразной, вдруг преломилась, и сразу стали много интереснее и прежние даже тусклые с виду исторические главы, Все связано, сцеплено. Сегодня начиналось всегда. И нет более интересного дела, чем размышлять об этом. Размышлять, не печатать. Однако и тут обстоятельства вдруг улучшаются. Павел гибнет на престоле Александр I. Режим смягчен, просвещение амнистировано. Карамзин пишет «Уду новошествие». «Весна у нас, с тобою мы». Как десять лет назад он начинает журнал, и очень скоро «Вестник Европы» становится самым интересным, самым читаемым. Редактор выписывает двенадцать лучших иностранных журналов, обсуждает главные, самые интересные вопросы европейской, российской умственной жизни и истории. «Свобода», — провозгласили на весь мир французские революционеры, «свобода» — есть право каждого делать все, что пожелает». ограничены только одним, правом другого на то же самое. Карамзин не соглашается, напоминая своим подписчикам, что Франция после долговременного странствования возвратилась опять на то место, где была прежде с той разницей, что королевская власть ограничилась парламентами и собраниями, а воле консульской должно все покоряться в безмолвии. Не станем пока что поправлять писателя». Ведь разница старой и новой Франции, прежде всего, в гибели целой феодальной системы. Заметим только важную верную в общую мысль. Нельзя достигнуть республики, демократии, там, где еще нет для того условий. Все равно предшествующая тысячелетняя история страны, уровень ее развития, дух ее народа, определяет те формы, которые могут образоваться, утвердиться после переворота. Иначе говоря, на редьке не вырастет ананас, как говорил по этому поводу известный русский государственный деятель Мордвинов. Карамзин же настаивает в своем журнале, что, к примеру, Франция по своему величию, в смысле величины, размера, и характеру должна быть монархией. Россия подавно мысль Монтеске, традиция 18 столетия. Что же... Для обширных государств, выходит, нет свободы. Свобода, отмечает Карамзин, состоит не в одной демократии. Она согласна со всяким родом правления, имеет разные степени и хочет единственной защиты от злоупотреблений власти. Иначе говоря, для России начала девятнадцатого столетия единственной формой писатель считает самодержавие с твердыми законами, Деспот же, в отличие от просвещенного монарха, и собственных ведь законов не соблюдает. Итак, Крамзин объявляет, что самодержавие совместимо со свободой, и начинает довольно решительно говорить и писать на эту щекотливую тему. Когда цензор Прокопович Антонский испугался и нашел в новой повести Крамзина Марфа-посадница возвание к бунту», автор вспылил, такое с ним бывало крайне редко, и объявил, что не останется в России, кончилось с тем, что в одном месте он заменил опасное слово «вольность» на более оказывается лояльная «свобода». Снова почва под ногами, возвращение в литературу, журнал, все это, естественно, согласуется с домашним счастьем, подобно тому, как прежде черные облака губили друзей и любовь. Каждый день... с покинувшим столицу Дмитриевым, постоянно с Тургеневыми, Андреем Вяземским, Хирасковым, Василием и Сергеем Пушкиными. Сергей Львович много лет спустя будет настаивать, что маленький Александр Сергеевич при появлении Карамзина оставлял игрушки и не спускал с гостя глаз. Однажды появляется 18-летний Жуковский. крамзин зовет его погостить на даче. Жить вместе с Николаем Михайловичем пишет друзья молодой поэт. «Вообразите, какое блаженство, и порадуйтесь вместе со мною. Его знакомство для меня счастье». «Макрокосм ужасен, макрокосм прекрасен» из старинного альбома. 24 апреля 1801 года Карамзин извещает брата о женитьбе на Елизавете Протасовой, которую 13 лет люблю, И знаю. И так кажется, опять счастье литературное, домашнее, удовлетворение общественное. Среди послереволюционных бурь и первых наполеоновских походов в России дней Александровых — прекрасное начало. Главное то, что можем жить спокойно. Желательно, чтобы Бог не отнял у меня того, что имею. крамзин брату Василию. Мгновение прекрасно ты, но близок Пушкинский, 37-летний, рубеж.